Четыре огромные стиральные машины были прикреплены к стене по правую руку. Все дверцы были закрыты. Кейт стояла на пороге, пока Делглиш открывал первые три дверцы. Когда он наклонился к четвертой, она заметила, что он замер, и поспешила к нему. За толстым стеклом смутно, но вполне опознаваемо виднелись складки коричневого шерстяного предмета одежды. Они нашли плащ. Сверху на машине лежала белая карточка. Кейт взяла ее и молча передала Делглишу. На карточке черными чернилами было тщательно выведено «Не следует парковаться на переднем дворе». «Будьте добры, уберите ваше транспортное средство к задней части здания. пг «Отец перегрин? И, похоже, это он выключил стиральную машину», — сказал Делглиш. «Здесь воды всего на три дюйма». — Кровь есть? — спросила Кейт, и, нагнувшись, стала всматриваться внутрь. — Сложно сказать, но лаборатории для установления соответствия много и не нужно. — Так, звони Пирсу и криминалистам. Отзывай ребят. — Я хочу, чтобы дверцу сняли, откачали воду и отправили плач в лабораторию. Мне нужны образцы волос всех, кто находится в колледже. — Благослови позже отца Перегрина. — Если бы стиральная машина такого размера закончила стирку сомневаюсь, что мы нашли бы что-нибудь стоящее, будь то кровь, нити или волосы. Мы с Пирсом с ним переговорим. Но Кайн очень сильно рисковал, — сказала Кейт. Безумно было возвращаться, да еще безумнее запускать ветеральную машину. Мы совершенно случайно не нашли этот плащ раньше. А он явно был не против, чтобы мы его нашли. Может быть, даже хотел этого». Значение имело лишь то, что плащ нельзя связать именно с ним. Но он должен был осознавать риск, что проснется отец Перегрин и выключит машину. Нет, Кейт не осознавал. Этот человек никогда не пользовался стиральными машинами. Помнишь дневник к миссис Монро? Джорджу Грегори стирала Руби Пилбем. Отец Перегрин сидел за своим столом в западном конце библиотеки, почти невидимый за кучей книг. Рядом не было ни души. — Отец! — обратился к нему Делглиш. — Вы, случайно, не выключали стиральную машину в ночь убийства? Отец Перегрин поднял голову, и ему, видимо, потребовалось несколько секунд на то, чтобы узнать вошедших. — Извините, — сказал он. — Конечно, это вы, командор Делглиш. — Так о чем идет речь? — Ночь субботы, когда убили архидиакона Крэмптона. Я спрашиваю, не ходили ли вы в прачечную, чтобы выключить стиральную машину? — А я ходил. Дэлгриш передал ему карточку. Полагаю, это написали вы. Здесь ваши инициалы и почерк ваш. — Да, конечно, это моя рука. Сомнений нет. — Боже мой! Похоже, это не та карточка. — А что было написано на другой, отец? — Что студенты не должны включать стиральные машины после повечерия. Я рано ложусь спать, сплю плохо. Машинки старые, и когда они работают, то шум просто невыносим. Проблема, я так понимаю, не в самих машинках, а в системе водоснабжения, но это неважно. После повечерия студенты должны хранить молчание. И это неподходящее время, чтобы затевать стирку. — Так вы услышали, как работает машина, отец? — Вы оставили эту записку на ней? — — Должно быть так. Ну, подозреваю, что я не до конца проснулся, и потом это вылетело у меня из головы. — Как это могло вылететь из головы, отец? — спросил Пирс. — Вам нужно было написать записку, найти карточку и ручку. — Вы не могли не проснуться. — Но я же объяснил, инспектор, записка ведь не та. У меня лежит стопка уже готовых, ну там, в комнате. Хотите, посмотрите. Они прошли за священником в его комнату-клетушку. к литушку, На книжном шкафу стояла картонная коробка, в которой лежала примерно полдюжины карточек. Делглиш перебрал их. «Это мой личный стол, не оставляйте здесь свои книги». «Будьте добры, ставьте книги на полки в нужном порядке». «Стирать после повечерия запрещается. Все стиральные машины, работающие после десяти вечера, будут выключены». «Это доска только для официальных уведомлений, а не для обмена мнениями». Везде стояли инициалы ПГЭ. «Боюсь, я действовал в полудреме», — сказал отец Перегрин, — и взял не ту карточку. «Вы услышали, как ночью включилась стиральная машина», — начал Делгриш. «Пошли, чтобы устранить шум. Вы понимали всю важность этого события, когда вас опрашивала инспектор Мискин?» Девушка спрашивала, не слышал ли я, как кто-то входил или выходил из здания, а еще выходил ли я сам, я хорошо помню». Мне сказали, что нужно очень точно отвечать на вопросы. Я так и сделал, и сказал нет. А про стиральные машины мне не говорили. «Все дверцы были закрыты», — сказал Делблиш. «Хотя обычно, когда они стирают, их оставляют открытыми». «Вы их закрывали, отец?» «Не помню», — благодушно сказал отец Перегрин. «Ну, наверное, это я. Я всегда так делаю. Аккуратность, знаете ли. Терпеть не могу, когда они открыты, просто так». Видимо, отец Перегрин мыслями вернулся за стол к работе, поскольку опять отправился в библиотеку. Они последовали за ним. А священник снова устроился за столом, как будто беседа была закончена. «Отец», — произнес Делглиш со всей убедительностью, на какую был способен, — «вы вообще заинтересованы в поимке убийцы? Вы не хотите мне помочь?» Отец Перегрин, нисколько не испугавшись Делглиша, который смотрел на него с высоты своих шести футов двух дюймов, — Похоже, услышал в этом вопросе предложение, а не обвинение. «Конечно», — согласился он, — «убийцу нужно поймать». «Но не думаю, что я способен вам помочь, командор». «У меня нет опыта полицейского расследования. Наверное, вам лучше обратиться к отцу Себастьяну или отцу Джону. Они читают детективы пачками и, вероятно, имеют об этом какое-то представление». «Отец Себастьян как-то раздал мне одну книжку». По-моему, что-то из Хэммонда Иннеса, боюсь, для меня это оказалось слишком заумно. Потерявший дар речи, Пирс поднял глаза к небу и развернулся, признав фиаско. Отец Перегрин снова уткнулся в книгу, но затем несколько воодушевился и поднял глаза. Мне тут пришло в голову. Этот преступник, когда совершил убийство, наверняка захотел обеспечить себе путь к отступлению. Наверное, за западными воротами у него уже был наготове автомобиль. Я знаю, есть такое выражение, ведь вряд ли, командор, он решил затеять стирку. Получается, что стиральная машина — это фиктивный маневр. Пробормотав ложный след, Пирс отошел от стола, словно не в силах вынести больше ни минуты. — Что ложный след, что фиктивный маневр, — сказал этот Перегрин. — Суть от этого не меняется. Такое любопытное сочетание — Оба слова явно из французского. Удивлен, что вы не используете его вместо вашего ложный след. Можно, например, говорить, что произошел фиктивный маневр, когда успех расследования был поставлен под угрозу, не относящийся к делу и вводящий в заблуждение информации. И он добавил после паузы «такой же, как моя записка». «То есть, когда вы выходили из комнаты, — уточнил Делглиш, — что ничего не видели и не слышали?» Как я уже объяснил, командор, я вообще не помню, что выходил из комнаты. Однако наличие записки и тот факт, что машину выключили, бесспорно свидетельствует об обратном. Естественно, если бы кто-то вошел ко мне в комнату, чтобы взять карточку, я бы услышал...